«Нет, дай мне плакать. Я плачу не о будущем, а о прошедшем», — выговаривала она с трудом. «Оно поблекло, отошло. Не я плачу. Воспоминания плачут». «Лето. Парк, помнишь? Мне жаль нашей аллеи, сирени. Это все приросло к сердцу. Больно отрывать».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 Мне мало этого, мне нужно чего-то еще, а чего не знаю, можешь ли научить меня сказать, что это такое, чего мне недостает, дать это все, чтоб я... А нежность, где ее нет?